Роберт Шекли. Демоны. Проходя по второй авеню, Артур Гаммит решил, что денек выдался пригожий, по-настоящему весенний, не слишком холодный, но свежий и бодрящий. «Идеальный день для заключения страховых договоров», сказал он себе. На углу девятой улицы он сошел с тротуара и... исчез. «Видали?» спросил мясника подручный. Оба стояли в дверях мясной лавки, праздноглазея на прохожих. «Что видали?» – отозвался тучный краснолицый мясник. «Вон того, малого, в пальто. Он исчез». «Просто свернул на девятую», – буркнул мясник. «Ну и что с того?» Подручный мясника не заметил, чтобы Артур сворачивал на девятую или пересекал вторую. Он видел, как тот мгновенно пропал. «Но какой смысл упорствовать? Скажешь хозяину, вы ошибаетесь, а дальше что?» «Может, статься парень в пальто и вправду свернул на девятую? Куда еще он мог деться?»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 А может быть, одна из линий, образующих стороны пятиугольника, проведена чуть-чуть криво? Это ведь очень важно? Или слова заклинания произнесены не в должном порядке? Одна фальшивая нота – и все погибло? Так или иначе, сделанного не вернешь. Нильзевул прислонился к исполинской бутыле плечом, покрытым красной чешуей, и почесал другое плечо кинжалообразным ногтем. Как всегда, в минуты замешательства, усеянный колючками хвост, нерешительно постукивал по полу. Но какого-то демона он все же изловил. Правда, создание, заключенное внутри пятиугольника, ничуть не походило ни на одного из известных демонов. Взять хотя бы эти болтающиеся складки серой плоти. Впрочем, все исторические сведения славятся своей неточностью. Как бы там ни выглядело сверхъестественное существо, придется ему раскошелиться.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 «По правде говоря, я немножко разочарован», – продолжил Нильзеву, не дожидаясь ответа от демона, плененного в пятиугольнике. «Во всех легендах говорится, что демоны – это устрашающие создания пяти метров в высоту, крылатые, с крохотными головами и будто в груди у них дыра, из которой извергаются струи холодной воды». Артур Гамец стянул с себя пальто. Оно бесформенным, промокшим комком упало ему под ноги.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 В сущности мне даже безразлично, какой породе демонов ты относишься. «Но я же объясняю вам, что я не...» «Ничего не выйдет!» — прорычал Нельзевул, подойдя к самому краю пятиугольника и свирепо сверкая глазами. «Я знаю, что ты демон, и мне нужен крутяк!» «Крутяк? Что-то я не...» «Я ваши демонские увертки насквозь вижу!» — заявил Нельзевул, успокаиваясь с видимым усилием. «Я знаю также, как и ты, что демон, вызванный заклинанием...»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 Жаргонные словечки были незнакомы, но интонацию, с которой они выговаривались, ни с чем не спутаешь. Крутиком, несомненно, называется то, что служит местной валютой. «Десять тысяч фунтов не так уж много», — продолжал Нильзевул с хитрой ухмылочкой. «Во всяком случае, для тебя. Ты должен радоваться, что я не из тех кретинов, кто клянчит бессмертие». Артур обрадовался. «А если я не соглашусь?» — спросил он. «В таком случае», — ответил Нильзевул, и ухмылка его сменилась хмурой гримасой. «Мне придется заколдовать тебя, заключить в эту бутыль!» Артур покосился на прозрачную зеленую махину, возвышавшуюся над головой Нильзевула. Широкое у основания бутыль постепенно к кверху. Если только чудище способно затолкать Артура вовнутрь, он никогда в жизни не протиснется обратно через это узкое горлышко. А что чудище на это способно, Артур не сомневался. «Ну же!» — сказал Нильзевул, снова расплываясь в ухмылке, еще более хитрой, чем была раньше.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 «Не пытайся обвести меня вокруг пальца!» — взревел он. Артур обнаружил, что магическая сила меловых линий распространяется по меньшей мере на высоту его роста. Он осторожно прислонился к невидимой стене и, установив, что она выдерживает его тяжесть, комфортабельно оперся на нее. «Десять тысяч фунтов крутяка!» — размышлял он. «Очевидно, это чудище — волшебник из бог весь какой страны, быть может, с другой планетой. Своими заклинаниями оно пыталось вызвать демона, исполняющего любые желания. А вызвало его Артура Гаммета. Теперь оно чего-то хочет от него, и в случае непоминовения угрожает бутылкой. Все это страшно нелогично. Но Артур Гаммет заподозрил, что колдуны по большей части народ алогичный. «Я постараюсь достать тебе, крутяк», промямлил Артур, почувствовал, что надо сказать хоть слово. «Но мне надо вернуться за ним в э -э, преисподнюю». Весь этот вздор с мановением руки вышел из моды. «Ладно», — согласилось чудище, стоя на краю пятиугольника и платаедно поглядывая на Артура. «Я тебе доверяю, но помни, я могу вызвать тебя в любое время. Ты никуда не денешься, сам понимаешь. Так что лучше и не пытайся. Между прочим, меня зовут Нильзевул. А Вильзевул вам случайно не родственник? Это мой прадед» ответил нельзивул подозрительно косясь на артура он был военным но к сожалению он нельзевул оборвал себя на полусловий и метнул на артура злобный взгляд впрочем вам демонам все это известно сгинь и принеси крутяк артур гаммт исчез он материализовался на углу второй авеню и девятой улицы. там же где исчез пальто валялось у его ног одежда была пропитана потом он пошатнулся ведь в тот миг когда Нельзивул его отпустил он опирался на магическую силовую стену но удержал равновесие поднял с земли пальто и поспешил домой к счастью народу вокруг было немного две женщины с хозяйственными сумками ахнув быстро зашагали прочь какой то щеголевато одетый господин моргнул раз пять шесть сделал шаг в сторону словно намереваясь что то спросить передумал и торопливо пошел к восьмой улице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 Но даже в этом случае Артур, живущий на скромный доход, совершенно вылетит в трубу. Он мог бы заявить в полицию и попасть в сумасшедший дом. Не годится. Наконец, можно не доставать крутяк и провести остаток дней в бутылке. Тоже не годится. Остается одно. Ждать, пока Нильзевул не вызовет его снова. И тогда уж выяснить, что такое крутяк. А вдруг окажется, что это обыкновенный навоз? Артур может взять его на дядюшкиной ферме в Нью-Джерси. Но пусть уж нельзя сам позаботиться о доставке. Артур Гаммит позвонил в контору и сообщил, что болен. И проболеет еще несколько дней. После этого он приготовил на кухоньке обильный завтрак, в глубине души гордясь своим аппетитом. Не каждый способен умять такую порцию, если ему лезть в бутылку. Он привел все в порядок и переоделся в плавки. Часы показывали половину пятого пополудни. Артур растянулся на кровати и стал ждать. Около половины десятого он исчез. «Опять переменил кожу?» Заметил Нильзевул. «Где же Крутяк?» Нетерпеливо подергивая хвостом, он забегал вокруг пятиугольника. «У меня за спиной его нет», ответил Артур, поворачиваясь так, чтобы стать лицом к Нильзевулу. «Мне нужна дополнительная информация». Он принял непринужденную позу, опершуюся невидимую стену, излучаемую меловыми линиями. «И ваше обещание, что как только я отдам Крутяк,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 отблеском воспоминания о былой славе. — Какая тебе нужна информация? — осведомился Нильзевул, вышагивая взад и вперед, около пятиугольника и волоча за собой хвост. — Опишите мне этот крутяк. — Но он такой тяжелый, не очень твердый. — Может быть, свинец? — И желтый. — Золото. — Хм... — пробормотал Артур, внимательно разглядывая бутыль. — А он никогда не бывает серым а или темно-коричневым? Нет, он всегда желтый. Иногда с красноватым отливом. Все-таки золото. Артур стал задумчиво созерцать чешучатое чудовище, которое с плохо скрытым нетерпением расхаживало по комнате. Десять тысяч фунтов золота. Это обойдется в... Нет, лучше над этим не задумываться. Немыслимо. Мне понадобится некоторое время, сказал Артур. Лет шестьдесят, семьдесят. Давайте вот как условимся. Я сообщу вам сразу же, когда... Нильзевул прервал его раскатом гомерического хохота. Очевидно, Артур пощекотал его остаточное чувство юмора, ибо Нильзевул, обхватив колени передними лапами, повизгивал от веселья. «Лет шестьдесят-семьдесят!» — проревел, захлебываясь Нильзевул. И задрожала бутыль, и даже стороны пятиугольника как будто заколебались. «Я тебе дам минут шестьдесят-семьдесят, иначе крышка!» «Минуточку», — проговорил Артур из дальнего угла пятиугольника. «Мне понадобится чуть-чуть. Погодите». У него только что мелькнула спасительная мысль. «То была, несомненно, лучшая мысль в его жизни. Более того, это была его собственная мысль». «Мне нужна точная формула заклинания, при помощи которого вы меня вызываете», — заявил Артур. «Я должен удостовериться в центральной конторе, что все в порядке». Чудище пришло в неистовство и принялось сыпать проклятиями. Воздух почернел, и в нем появились красные разводы. В тон голосу Нильзевула сочувственно зазвенела бутыль. А сама комната, казалось, пошла кругом. Однако Артур Гаммит твердо стоял на своем. Он терпеливо, раз семь или восемь, объяснял, что заточать его в бутыль бесполезно. Тогда уж Нильзевул наверняка не получит золото. Все, что от того требуется, это формула. И она, безусловно, не... Наконец Артур добился формулы. «И чтобы у меня без штучек!» прогремел на прощание Нильзевул обеими руками и хвостом, указывая на бутылку. Артур слабо кивнул и вновь очутился в своей комнате. Следующие несколько дней прошли в бешеных поисках по всему Нью-Йорку. Некоторые из ингредиентов магической формулы легко было отыскать, например, веточку амелы в цветочном магазине, а также серу. Хуже обстояло с могильной землей и с левым крылом летучей мыши. По-настоящему в тупик Артура поставила рука, отрубленная у убитого. В конце концов бедняге удалось раздобыть ее в специализированном магазине, обслуживающем студентов-медиков. Продавец уверял, будто покойник, которому принадлежала рука, погиб насильственной смертью. Артур подозревал, что продавец безответственно поддакивает ему, считая требования покупателя просто-напросто блажью. Но тут уж ничего нельзя было поделать.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 крылатая, с крохотной головой и с дырой в груди. Артур Гаммит вызвал не того демона. «Что все это значит?» – удивился демон и выбросил из груди струю холодной воды. Вода плеснула невидимые стены пятиугольника и скатилась на пол. Должно быть, у демона сработал обычный рефлекс. В комнате Артура и так царила приятная прохлада. «Я хочу, чтоб ты исполнил мое единственное желание!» – отчеканил Артур. Демон был голубого цвета и невероятно худой.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 «С минуты на минуту, — подумал он, — могу оказаться в бутылке». «Ну, — пробормотал холодильный демон, — мне кажется, ты исходишь из ложной предпосылки, будто я...» «Даю тебе двадцать четыре часа». «Я не богат, — сообщил холодильный демон, — я всего лишь мелкий делец, но, может быть, если дашь мне срок...» «Иначе крышка!» — докончил Артур. Он указал на большую бутыль, стоящую в углу, и тут же понял, что в ней никак не поместится пятиметровый холодильный демон. «Когда я вызову тебя в следующий раз, бутыль будет достаточно велика», — прибавил Артур. «Я не думал, что ты окажешься таким уж рослым». «У нас, конечно, есть легенды о таинственных исчезновениях», — раздумывал вслух демон. «Ну вот всегда так случается. Преисподняя. Впрочем, мне вряд ли кто-нибудь поверит». «Принеси крутяк», — распорядился Артур. «Сгинь!» И холодильного демона не стало. Артур Гаммед знал, что медлить больше суток нельзя. «Возможно, и это слишком много» ибо никому неведомо, когда же Нильзевул решит, что время истекло, и уж вовсе неизвестно, что предпримет багрово-чешуйчатая тварь, если будет разочарована в третий раз. К концу дня Артур заметил, что судорожно сжимает трубу парового отопления. Много ли она поможет против заклинаний? Просто приятно ухватиться за что-нибудь основательное. Артур подумал, что стыдно приставать к холодильному демону и злоупотреблять его возможностями. Совершенно ясно, что это не настоящий демон, не более настоящий, чем сам Артур. Что ж, он никогда не засадит голубого демона в бутылку. Это все равно не поможет, если желание Нильзевула не осуществится. Наконец, Артур снова пробормотал слова заклинания. — Ты бы сделал пятиугольник пошире, — попросил холодильный демон, съеживаясь в неудобной позе внутри магической зоны. — Мне не хватает места для... — Сгинь! — воскликнул Артур и лихорадочно стер пятиугольник. Он начертил его заново, использовав на этот раз площадь всей комнаты. Он оттащил на кухню бутыль, все ту же, поскольку пятиметровой не нашлось. Забрался в стенной шкаф и повторил формулу с самого начала. Снова навис густой, колышущийся, синий туман. «Ты только не горячись», – заговорил в пятиугольнике холодильный демон. «Фондер Пшика еще нет. Заминка вышла. Сейчас я тебе все объясню». Он похлопал крыльями, чтобы развеять туман.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 «Но как только я уговорю вон того демона...» «О Крутике не беспокойся», — прервал его Артур. «Возьми только этого демона себе. Храни его хорошенько. Разумеется, в упаковке». «Я это сделаю», — заверил синекрылый страховой агент. «Что же касается Крутика...» «Да бух с ним!» — сердечно отозвался Артур. «В конце концов, страховые агенты должны стоять друг за друга». «Ты тоже занимаешься пожарами и кражами?» Я больше по несчастным случаям, ответил страховой агент, но знаешь, я вот все думаю. Внутри бутылки ярился, бушевал и сыпал ужасными проклятиями Нильзеву, а два страховых агента безмятежно обсуждали тонкости своей профессии.